Я надеюсь, что наши радиослушатели готовы продолжать путешествие в радиотеатре фантазии программы на «Серебряные нити». Мы предпринимаем путешествие вглубь себя с помощью символов великих арканов старинной и загадочной колоды Таро. И в прошлой передаче я начал рассказывать о значении отдельных карт. Будем считать этот опыт тренировочным. И давайте сегодня все равно начнем путешествие по колоде с самого начала. Я еще раз хочу вам напомнить, что наше путешествие по Великим Арканам мы с вами будем предпринимать два раза. Первый раз я читаю краткие значения, а вы помечаете себе на бумажке то, что осталось в памяти, Просто для того, чтобы наши радиослушатели, размышляя в дальнейшем о Великих Арканах Таро, уже могли создавать какие-то расклады и самостоятельно задумываться о значении той или иной карты или их сочетания своей собственной жизненной ситуации. Я еще раз хочу вам напомнить, что мы с вами в этой программе путешествуем Не только по Великим Арканам Таро, но и по буквам русского алфавита. Мы с вами пытаемся осознать символическое значение таких привычных букв. Поскольку, если у нас это получится, то, может быть, наши слова станут менее случайными, более весомыми и наполнятся для нас... ...каким-то новым и дополнительным смыслом. Рассказывать о значении символа в колоде Таро я буду в таком порядке. Сначала вы услышите номер аркана, букву, которой обозначен аркан, название этой карты в нашей оригинальной колоде и одно или несколько традиционных названий этой карты в европейских колодах следом за этим будет звучать как бы главное из главного краткое определение следом за этим определением последует традиционное значение прямой карты потом традиционное значение карты которая пришла в раскладе перевернутой, потом значение этой карты, как бы развернутое во времени. Мы называем такое значение значением для расклада путешествия. Или в этом значении мы будем характеризовать периоды духовного роста и развития человека. За значением для путешествия, естественно, последует значение для путешествия перевернутой карты, отрицательное или обратное значение. Так как все-таки наша передача медицинская, следом за этим последует медицинский аспект значения этой карты, и, наконец, в конце мы будем описывать значение, которое этот аркан может иметь сказки которую вы вместе с нами будете сочинять По крайней мере, то значение в сказке, которое вы услышите Будет повествовать о том, какое значение соответствующих эпизодов сказок Придуманных вашим покорным слугой и его пациентами Мы смогли обнаружить до этой нашей совместной встречи Итак... Давайте начнем. Первый великий аркан. Буква А. В нашем значении – чародей. В европейской колоде – маг. Мужское эго – отправная точка. Эгоизм – склонность к простым и техническим решениям. Традиционное значение Ловкость рук, техническое мастерство, красноречие, способность приспособиться, умение быстро схватить проблему, живой ум, склонность к обману, мошенничеству, цинизму, уверенность в себе, склонность к манипулированию другими людьми. Традиционное значение перевернутой карты Болезненное самолюбие Крайне неуверенного в себе человека Желание жить в вымышленном мире Попытка сбежать от реальности Спрятаться под какой-то социально значимой маской Короче говоря, хвостун, самозванец Аферист, лжец Может быть даже вор Значение для путешествия Это период, когда человек ощущает свою особенную роль в жизни Чаще всего это ощущение основано на наличии хороших технических или профессиональных навыков. Эти же навыки сужают мир мага почти до точки. Он склонен создавать узкий тоннель реальности и боится выходить за его пределы. Он способен за счет своей уверенности в себе влиять на окружающих. Он может волновать и очаровывать, умеет подать себя... В целом, это период, когда человек может, иногда очень хочет принять ответственность за дело, которое позволит ему чувствовать себя совершенно особенным, уникальным, отдельным. Значение для путешествия перевернутой карты. Это все тоже ожидание своей особой роли в жизни, без особых на то оснований, Это желание старухи из сказки Пушкина «Золотая рыбка», которое, если его перефразировать, для современных молодых людей звучит так. «Хочу, чтобы у меня все было, и ничего мне за это не было». Это позиция избегания ответственности за свою жизнь вообще или за сложившуюся ситуацию в частности. Это желание шантажировать близких для того, чтобы добиться ощущения своей особенной роли в жизни. Это попытка почувствовать себя серым кардиналом, который, не появляясь на сцене, руководит окружающими людьми, как куклами-марионетками. Медицинский аспект Это склонность к неврозам или психосоматическим заболеваниям, пьянству и наркотикам, как реакциям на неудовлетворенность ожиданий и амбиций. Вполне возможно, что это невроз, проявляющий себя, как неспособность человека пережить неудачу. Значение в сказке. Герой или идет обучаться какому-то мастерству, или у него проявляется какой-то удивительный дар. Вполне может быть, что герой вашей сказки в это время приобретет какой-нибудь волшебный предмет. Сапоги-скороходы, шапку-невидимку и так далее. Кроме того, он может обучаться у учителя-волшебника Подмастерье у мага Вот о чем очень часто рассказывает эта карта Это обучение или приобретение чего-нибудь Полностью меняет жизнь героя В сказке это может звучать так Жил да был простой парень, а потом с ним случилось что-то волшебное И он стал совершенно другим Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Как мы уже и сказали, это архетип героя в начале своего развития. Пуэр Карла Юнга. Между прочим, это заблудшая овца. И он же, между прочим, заблудшая овца Нового Завета. Карта повествует свойственным нам всем желании быть магом. Она рассказывает об ощущении уникальности своей роли во Вселенной, которая не имеет под собой никаких оснований, и мы его со временем теряем. Эта уникальность нами переоценивается, и мы в начале своего пути считаем, что все должны увидеть нашу уникальность и принести нам славу и влияние На с голубой каемочкой. Эта карта означает наш эгоцентризм. Очень часто мы убеждены в том, что все окружающие лишь инструменты для достижения нами звездной славы или величия. Это не умение ждать. Это поиск технологий или схем быстрого успеха. Человек В этом состоянии души очень легко внушаем для людей, которые быстрый успех обещают. Кроме всего прочего, это склонность к необдуманным и импульсивным решениям. Теперь Второй великий аркан. Буква В. В нашем значении Берегиня, в европейской колоде Попесса или Верховная жрица. Женское эго, отправная точка. Внутренняя женственность, интуиция, тайное знание. Традиционное значение Она означает способность к вере, сдержанность и скромность, склонность к уединению, молчанию и размышлению, смирение и терпение, благоразумие, осторожность в делах и словах, способность к поддержке, способность создавать другим духовное убежище. Обратите внимание. Традиционное значение карты в колоде описывает главные свойства женской натуры, которые хотят видеть в женщине мужчины. И поэтому мне кажется, что это традиционное значение с течением веков одновременно оставалось прежним и потихоньку менялось. Традиционное значение перевернутой карты. Это лень, притворство, лицемерие, постоянная надежда на помощь извне. Это попытка сбежать в себя под маской глубокой мистической погруженности. Причем это всегда только маска, лишенная внутреннего содержания. Значение для путешествия. Это период в жизни, во время которого вы стали жилеткой, в которую можно выплакаться, получая ощущение внимания и поддержки. Это время, когда вы были грудью, которой можно припасть. В этот период жизни мы стали способны дарить другим надежду и мягкое, и не авторитарное руководство. Это период, когда мы способны глубоким чувствам, которые доставляют много боли которые тщательно оберегаются от других людей. Это период, в котором у человека есть ощущение тайны, хранящейся где-то глубоко внутри. Это способность и склонность к принятию абсолютно иррациональных для окружающих решений, основанных на интуиции. Это скрытая или явная зависимость – от любовных или сексуальных переживаний. Это отстранённость в межчеловеческих отношениях и оберегание какой-то глубокой неведомой тайны внутри себя. Значение для путешествия перевёрнутой карты. Тщательно скрываемый эгоцентризм, поверхностные и неглубокие знания, Враждебное или безразличное отношение к окружающим, склонность к интригам, болезненное одиночество, потеря себя, избыточное или ненужное растворение в другом человеке. Иногда эта карта показывает существование просто нежелательной и мучающей вас интимной связи. Это отрицаемое и отторгаемое, но сохраняющееся, как и главное, ощущения предательства. Это недоверие интуиции. Неспособность к общению с ней, а может быть это ощущение чувственной или сексуальной невостребованности. Медицинский аспект Плохо скрываемое или невротически вытесненное желание беременности, возможно бесплодие, дисфункциональные маточные кровотечение, внезапные перепады настроения, Снахождение и сну говорения Значение в сказке В истории героя появляется загадочная помощница Неважно, как она выглядит и сколько ей лет Это может быть старушка-фея, молодая фея Баба-яга или волшебные невесты Василиса Прекрасная Она же и премудрая. После этой встречи жизнь героя навсегда меняется. Ведь столкновение с женщиной – это всегда тайна, а тайна способна изменить человека. Вы, наверное, обратили внимание на то, что, как в монете, в карте совмещаются два противоположных значения. И это значит, что в нашей колоде – будет следующее. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Это архетип женщины-героини. Начальная фаза или пуэлла Карла Юнга. Мы никогда не говорим про женщину, как про овцу, отбившуюся от стада. Зато фигурально именно значение этой второй карты По-моему, мы обозначаем словосочетанием «ну просто овца». Что это значит? Это значит, что в основе нашего отношения к человеку лежит хрупкая и тонкая эмоциональная чувствительность девушки или женщины, которую мы так называем. Эта карта означает все то же свойственное магу ощущение внутренней тайны в себе, своего великого предназначения, но только тщательно замешанного на эмоциональной неустойчивости, великолепной интуиции и одновременному полному неумению этой самой интуиции доверять. Людям, для которых наиболее значимой становится эта карта, свойственно повышенная тревожность, постоянные опасения за будущее, мнительность, недоверие к рассудку, избегание логики при принятии решений, стремление спрятаться от реальности, в том числе с помощью брака, мечта выйти замуж для того, чтобы жить за спиной партнера. И, конечно же, такому человеку свойственен смутный романтизм, тяга к возвышенному, искренняя или деланная поэтичность или склонность писать стихи, Склонность к уединенным размышлениям, образованность или желание получить образование, вот только лишь для того, чтобы хоть как-нибудь организовать собственные эмоции, нанизать их на нить, ну, хоть какой-нибудь логики. Великий Аркан Буква В В нашем значении Василиса Премудрая В Европейской колоде Императрица Мудрость, разум Женственность Плодородие, забота Традиционное значение это карта Для традиционной колоды Знак Рассудка глубоких знаний, позволяющих справляться с реальностью. Конечно же, глубокие знания для европейской античности означали очарование, элегантность, изящество, вежливость, богатство и изобилие. Это момент порождения для традиционной колоды. Вы сами что-то порождаете, Или даете жизнь чему-то новому Неважно чему, ребенку Творческим идеям или изобретению В традиционных колодах Эта карта была символом близкого замужества Она означала способность К тщательному планированию Своей деятельности И склонность к доведению любого дела до конца А также склонность к прогрессу чтобы вы не понимали под значением этого слова. Традиционное значение перевернутой карты. Наоборот. Склонность к перепадам настроения, наигранным манерам, неестественности, нерешительности, неустойчивости, противоречивость. Склонность к легкомысленности. Желание бездействовать. Чувство нехватки или отсутствия любви. Склонность к соблазнам, чрезмерному попустительству своим желаниям, любовь к роскоши. Расточительность – бессмысленные материальные потери. Значение для путешествия. За картинкой карты скрываются главные свойства матери. Она ведь интегрирует, соединяет в единое целое разрозненные условия и влияние, воздействующие на ребенка. Именно мать выбирает те знания и навыки, которые в конце концов получит ребенок. Она их ранжирует. В широком смысле этого слова императрица – это язык. Язык, способствующий созданию цельного понимания. Эта карта воплощает в себе любовь, силу увлечения людей друг к другу, Она же воплощает ту красоту и гармонию, которую может создать человек в окружающем мире. Императрица – это способность наслаждаться искусством, красивыми вещами и красотой природы. Даже для мужчин эта карта говорит о способности заботиться о других и делать их жизнь прекраснее. Кроме того, эта карта может воплощать для вас необходимую метафору матери материнский дом природу мать или родину мать значение для путешествия перевернутой карты столкновение с аспектами пожирающей матери юнга это потакание своим желанием счастливое неумение заботиться о себе и других возможно человек, для которого эта карта значимо не очень заботится об уходе за собой и чувствует себя недостаточно привлекательным возможно вы запустили дом нельзя исключить, что вы слишком долго бездействуете наоборот, постоянно ублажаете себя самого скорее всего вы не умеете как-то ограничивать себя ради других людей или ради рабочего коллектива А может быть, вы испытываете тресс из-за ощущения собственной нереализованности и не знаете, куда приложить свои внутренние силы. Медицинский аспект. Очень часто беременность. Перевернутая императрица – это наличие у вас психологии, которая, как мы говорили в предыдущем тренинге, создает группу риска По росту опухолей организм начинает холить или лелеет свои болезни из-за того что в них кроется оправдание единственно возможное оправдание вашего нежелания проявлять заботу о других которое является единственным способом для использования человеческих знаний и разума Очень часто эта карта значима для тех, кто склонен к булимии или просто к перееданию на ночь. Иногда она может означать пьянство. Значение в сказке Это момент поддержки. Ну, скажем, принятия героя-богатыря в княжескую дружину. Жизнь подмастерья, чародея и доверие, которые мастер оказывают ученику Кроме того В русских сказках очень часто Это получением героя поддержки И помощи от лесных зверей Которым он помогал Оригинальное значение В колоде серебряных нитей Это архетип великой матери Карла Юнга Это проявление Человеком заботы А забота Это то что считал главной сущностью человеческой жизни Хайдеггер, нашим с вами главным экзистенциалом. Это мудрость, женственная мудрость, которая выражается в способности к защите жизни, к защите и опеке. Эта карта всегда означает склонность к жертвенности, попытки самооценки с самого себя только с помощью других. В этой карте кроется страх одиночества, очень тонкий эстетический вкус и сверхценное отношение к приобретению вещей и собственному дому. 77 Carré entre dans le cercle. 2 triange fauve et tour. L'octogone émet sion entre Четвертый Великий Аркан В нашем значении Господин или Хозяин В Европейской колоде Император Мужская мудрость, власть, твердость, позитивизм Традиционное значение Это воля к действию, авторитет, постоянство, прямота, суровость, энергичность, неустойчивость, категоричность, мужественность, лидерство, доминирование, отцовство. И, словом, подлинно мужское внутреннее начало. Традиционное значение перевернутой карты. Это бессмысленное упрямство. Враждебность, агрессивность, злопамятность. Злоупотребление силой, насилие, провал в делах, помеха, остановка в жизни и развитии, похищение или присвоение. Значение для путешествия. Это внутреннее мужское начало, а также универсальный образ окружающих вас авторитетных людей. Император – это ваш интеллект, способность использовать логику и рассудок в решении проблем. Это ваша способность Адама давать вещам и явлениям имена, связанные, к сожалению, со способностью судить. Это в этот момент жизни вы склонны к общим определениям, типа «все женщины дуры, а мужчины сволочи». Если эти свойства совсем лишены женственности, которая представлена в двух предыдущих арканах, то они способны достигнуть уровня бреда. Положение карты про складе характеризует вашу значимость и авторитет. Это к позиции императора стремится первый аркан, который маг. Это к ней мы стремимся все, когда хотим достигнуть уважения. Кстати говоря, ваше отношение с этой картой могут указывать на ваше отношение с законом, порядком, милицией или ГИПДД. Значение для путешествия – перевернутые карты. Тиран, разумеется, самовлюбленный олигарх, активный дурак, человек, который всегда прав. Однако, чаще всего перевернутый император – это не вы, это другой человек, о котором вы думаете – «Перевернутый император» означает ваше унижение. Это ощущение себя в какой-то ситуации или ситуациях безвольным трусом, не отстоять свои принципы. В образе другого человека – это кто-то, кто предал ваше доверие. Отец, начальник или лидер – это король, про которого либо он сам, либо окружающие люди внезапно поняли – а король-то голый. Вполне возможно, что в этот жизненный период вы переоценили свой рассудок. Вы решили, что человеческие чувства поддаются квалификации и планированию. Ваши расчеты оказались неверны. Медицинский аспект. Главные боли. Невротическая импотенция. Проблемы с простатой. Синдром хронической усталости – пьянство на фоне неудач или в периоды, когда человеку кажется, что его недостаточно уважают. Ззначение в сказке В сказках этой карте чаще всего соответствуют не столько образы королей, сколько долгой солдатской службы или долгого пребывания в неподвижности, как илья муромец, например. Главная функция этой долгой службы в сохранении единства народа и человека или человека и земли. Герой заканчивает службу только тогда, когда встречается с иррациональным женским началом, которое призывает его на другое какое-либо чудесное служение. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Это архетип отца Карла Юнга. Или воля к власти по Фридриху Ницше. Его величество разум. Примат логики и того, что в современном мире называют практичностью. Истина это то, что можно проверить действием и то, что можно пощупать руками. Это основано на опыте склонность к лидерству, желание и, как кажется самому человеку, умение проявлять власть и руководить. Это императоры обычно говорят о себе «Я хороший организатор». О следующих арканов в нашей следующей передаче.